Глава 11. Яйцов о Фоберже. Декабрь 2008 года. Вашингтон. Округ Колумбия. Когда Джим Брайденстайн написал свой знаменитый твит «Нам нужны результаты», программе «Коммершал Крю» было уже 10 лет. Когда они только заговорили, почти никто в Вашингтоне не верил, что частные компании смогут доставлять астронавтов НАСА на Международную космическую станцию. Многие считали, что это священный долг государственных космических предприятий, даже Майк Гриффин, бывший глава НАСА и создатель программы Commercial Cargo, скептически относился к идее отдать частникам пилотируемые полеты. По его словам, SpaceX и других представителей частного сектора можно допустить к пилотируемым полетам, но только после того, как они в полной мере докажут свою надежность в доставке грузов. Финансовый кризис 2008 года открыл перед частными космическими компаниями новые возможности. Президентом США стал Барак Обама, поэтому работать над восстановлением экономики предстояло его команде, а не уходящей администрации Буша. Переходную команду Обамы по управлению НАСА возглавила Лори Гарвер, убежденная сторонница коммерческой космонавтики. Новой администрации понравились ее размышления о том, что частный сектор может снизить расходы на космические полеты и вдохнуть новую жизнь в американскую космическую отрасль. Однако Гарвер прекрасно понимала, что Конгресс встретит такую инициативу в штыки. Влиятельные противники, вроде Гриффина и старых космических компаний, не желавших делиться финансированием NASA со SpaceX и другими новичками, были настроены агрессивно. Поэтому, чтобы запустить программу Commercial Crew, она убедила администрацию Обамы незаметно вписать 50 миллионов долларов в обязательный к принятию законопроект о восстановлении экономики и реинвестировании, общий бюджет которого составлял 800 миллиардов долларов. «Мы знали, что законопроект примут, и что Конгрессу просто не дадут копаться в нем», объясняет Гарвер. «Да, мы немножко схитрили, но иначе было никак». Гриффин и его единомышленники в Конгрессе понимали, что шаттлы — единственный способ доставки астронавтов на МКС — уже доживают свой век. Впрочем, они верили, что НАСА сможет пользоваться Российскими Союзами и параллельно строить свою ракету, которая в будущем станет выводить корабль «Орион» на орбиту. Но, как показало время, это была ошибкой. Союзы и правда какое-то время выручали американцев, но с конца 2010-х годов российская космическая программа начала страдать от проблем с контролем качества. А конфликт России с Украиной и вовсе ставил НАСА в тяжелое положение. Что же до Орион? то он, судя по имеющимся данным, начнет доставлять людей в космос не раньше 2025 года, причем один билет на его борта войдется в 10 раз дороже, чем место в рамках программы Commercial Crew. Принятие закона о восстановлении экономики в феврале 2009 года стало поворотным моментом для программы Commercial Crew. Boeing, наиболее авторитетная компания в американской космонавтике, неожиданно согласилась участвовать в торгах. Этот шаг кардинально изменил отношение к проекту. Теперь скептики больше не могли говорить, что частные компании не способны справиться с пилотируемыми полетами, ведь речь шла о Boeing, главном и самом надежном подрядчике NASA. Участие Boeing в программе растопило лед в отношениях с конгрессменами, и уже осенью 2010 года в программу потекли инвестиции. Как лучше приземлять космический корабль? В следующие четыре года борьба за контракты развернулась между тремя фирмами – Boeing, SpaceX и Sierra Nevada Corporation – компанией из Колорадо, которая разрабатывала космоплан. У каждой были свои сильные стороны, Boeing – ветеран отрасли, с огромным опытом за плечами, SpaceX уже создала корабль Dragon, Sierra Nevada разрабатывала Dream Chaser – Космоплан, чья конструкция напоминала шаттл, вызывая ностальгию у некоторых сотрудников НАСА. Кульминация этой напряженной гонки наступила в 2014 году, когда НАСА собиралась выбрать одну-две компании, которые перейдут к разработке реальных космических аппаратов. И вот в мае того года Илон Маск устроил эффектное шоу в штаб-квартире SpaceX в Хоторне, чтобы представить миру свой Crew Dragon окутанная вспышками света и клубами дыма, черно-белая капсула эффектно предстала перед зрителями, когда Илон Маск поднял занавес. Но самое главное, Маск приберег напоследок демонстрацию способа посадки Dragon. До этого момента все космические корабли возвращались с орбиты либо на парашютах, либо, планируя, на крыльях. Но не Dragon. Новый корабль оснащался мощными двигателями Супер Драко, которые обеспечивали ему мягкую посадку. «Он сможет приземляться в любой точке планеты, и для этого ему хватит вертолетной площадки», — хвастался Маск. «Именно таким должен быть современный космический корабль». Буквально через несколько недель после презентации я брал интервью у Джона Элбана, опытного инженера Boeing, руководившего программой коммерческих космических полетов компании. В ходе нашего разговора он упрекнул SpaceX в слишком редких запусках Falcon 9 и предположил, что они никогда не смогут выйти на более высокий темп запусков. Что касается презентации Dragon, Элбон отмахнулся от нее с явным пренебрежением. «Мы делаем ставку на суть», — сказал мне Элбон, — «а не на показуху». У Элбона были основания для такой уверенности. Весной компании завершали подготовку своих предложений по разработке космического корабля и выполнению шести полетов к Международной космической станции. Речь шла о многомиллиардных контрактах, и каждая из трех команд не собиралась упускать такой крупный выигрыш. Но правила игры были жесткими. Компании должны были указать, сколько денег им нужно для выполнения заказа, и если НАСА выбирало их, они получали фиксированную сумму. Естественно, Boeing, SpaceX и Sierra Nevada стремились запросить как можно больше. Но каждой компании нужно было держать свои аппетиты в узде. Бюджет программы был ограничен, и перебор мог стоить победы. Тогда Boeing пошла ва-банк. В ее заявке говорилось, что для успеха им нужен весь бюджет программы Commercial Crew. И что самое удивительное, эта тактика почти сработала. Многие в руководстве НАСА были уверены, что только Боинг способен гарантировать безопасную доставку астронавтов, поэтому идея полностью отдать бюджет компании казалась приемлемой. Три компании представили НАСА свои первоначальные заявки в конце января 2014 года. Почти полгода эксперты тщательно изучали предложения, обсуждали детали с советом по оценке заявок и сравнивали проекты по множеству критериев. В июле были поданы финальные версии заявок, и начался самый напряженный – этап отбора. Сьерра-Невада не выдержала конкуренции. Ее проект получил недостаточно высокие оценки, а предложенная стоимость оказалась слишком высокой, чтобы оправдать дальнейшее участие в конкурсе. Таким образом, из трех претендентов в финале осталось только два – Boeing и SpaceX. Победителем, как предполагалось, будет лишь одна компания. На тот момент бюджет не позволял нам выбрать две компании, признается Фил Макаллистер, ответственный за программу Commercial Crew в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне. Никто даже не думал, что мы решимся на такой шаг. Каждый раз, когда я заикался об одной или больше, все откровенно закатывали глаза. Члены Совета по оценке рассматривали заявки компаний, опираясь на три ключевых критерия. Самым важным из них была цена. При ограниченном бюджете НАСА она играла решающую роль. За ней следовала пригодность для выполнения миссий, а замыкал список критериев «прошлый опыт запусков». При этом два последних пункта вместе имели примерно такой же вес при оценке, как и цена. SpaceX уверенно обошла Boeing по стоимости. Boeing запросила 4,2 миллиарда долларов на 60% больше, чем 2,6 миллиарда долларов, затребованных SpaceX. Второй критерий — пригодность для выполнения миссии — показывал, сможет ли компания соответствовать стандартам НАСА и безопасно доставить экипаж на МКС и обратно. Здесь Boeing оказалась впереди, получив оценку «отлично» против «очень хорошо» у SpaceX. Что касается третьего фактора — прошлый опыт запусков, то Boeing снова обошла SpaceX, заработав оценку «очень хорошо», в то время как SpaceX получила «только хорошо». На первый взгляд может показаться, что оценки компании были примерно равны. МакАлистер отметил, что разница в оценках по пригодности для миссии и прошлому опыту была на самом деле незначительной. Это как оценки в школе. SpaceX получила что-то около 88 баллов, твердую четверку, а Boeing заработала 91, слабую пятерку. Но учитывая огромную разницу в стоимости, МакАлистер был уверен, что победит SpaceX, и он был в восторге. Это значило, что НАСА, скорее всего, решит выбрать обе компании. SpaceX из-за низкой цены, а Boeing благодаря немного более высоким техническим показателям. Почему это радовало МакАлистера? Он верил, что настоящая конкуренция между двумя крупными игроками заставит их расти быстрее и работать лучше. Решение планировали принять 6 августа на закрытом совещании в штаб-квартире НАСА Руководитель программы пилотируемых полетов Билл Герстенмайер собрал ключевых советников в специально оборудованном центре космических операций. Эта защищенная зона была построена после катастрофы шаттла колумбия в 2003 году для проведения стратегически важных встреч. Герстенмайер и около двух десятков высокопоставленных сотрудников НАСА сели за большой круглый стол, чтобы обсудить выводы совета по оценке заявок и выбрать победителя. После того, как результаты технической оценки были представлены, Герстен задал советникам прямой вопрос. Что вы думаете? В комнате находился цвет американской космонавтики, люди, которых считали элитой, многие из них, как и сам Герстен прошли закалку еще в эпоху шаттлов до наступления эры коммерческих космических миссий. Отвечали по очереди. «Боинг», — сказал один. Затем второй, пятый, десятый, пятнадцатый, Раз за разом повторялось одно и то же название. Герстен которого ласково звали Герст в космическом сообществе, явно остался доволен таким одобрением. Оно словно сдерживало иные мнения в комнате, заставляя потенциальных критиков замолчать. МакАлистер только наблюдал за этим, испытывая растущий ужас. Вокруг стола как будто формировалась волна консенсуса, сокрушить которую казалось невозможно. Я буквально сходил с ума, наблюдая, как они все больше склоняются к выбору «Боинг», хотя, как мне казалось, ее предложение было хуже, рассказывает он. И дело даже не в том, что это было стадное мышление, просто на тот момент всем было комфортнее с «Боинг». SpaceX ведь всего пару лет как начала доставлять грузы на станцию. Пришедший в НАСА лишь в 2005 году Макалистер был чужаком в мире элиты и пилотируемой космонавтики. Сидя справа от Герстенмайера, которому он подчинялся, как директор по развитию коммерческих программ, МакАлистер лихорадочно обдумывал, как остановить мчащийся поезд. Он понимал, попытка доказать, что SpaceX представила лучшее предложение с точки зрения цены и технического исполнения, ни к чему не приведет. Ближе к концу обсуждения Герстенмайер попросил МакАлистера высказать свое мнение. Вместо ответа МакАлистер начал задавать вопросы. Он повернулся к Биллу Макналли, который возглавлял отдел закупок НАСА. Прежде чем прийти в НАСА, Макналли почти 30 лет занимался закупками для ВВС США, руководил программой крылатых ракет томагавк и курировал технологические контракты проекта «Звездные войны». Макалистер прямо спросил его, видел ли он хоть раз, чтобы федеральное агентство отдало контракт подрядчику, чья заявка была на 60% дороже, если оба предложения соответствовали требованиям. Услышав вопрос, Макналли неловко заёрзал в кресле. Наконец он пробормотал, что все зависит от официального лица, принимающего решения. В данном случае Герстенмайера, который волен поступать так, как считает правильным. Но Макалистер не отступал и еще раз повторил свой вопрос. Макналли сдался. Нет, это выходило бы за рамки привычной практики. Далее Макалистер обратился к инженеру по безопасности и обеспечению миссии Дейдре Хилли, Во время голосования Хилли отметила, что отдел безопасности отдает предпочтение «Боинг», но лишь при условии, что компания проведет полетные испытания системы аварийного спасения корабля. Мощные двигатели этой системы должны были мгновенно уводить корабль в сторону от космодрома в случае аварии ракеты при запуске. Однако «Боинг» не планировала такие испытания. В ее заявке значились только наземные тесты системы аварийного спасения. МакАлистер ухватился за эту деталь и спросил Хилли, следует ли в таком случае признать заявку «Боинг» неудовлетворительной. «Нет», — ответила Хилли, показывая, что, по ее мнению, предложение «Боинг» все же соответствовало требованиям. На встрече также присутствовал заместитель руководителя отдела закупок космического центра Линдона Джонсона Ли Пейджел, который тоже входил в совет по оценке. Он признал, что в этом раунде победа однозначно досталась МакАлистеру, Странно, что столько умных людей думали, будто НАСА стоит просто щелкнуть пальцами, и «Боинг» тут же согласится провести полетное испытание аварийной системы спасения. «За все свои годы работы с «Боинг» я никогда не видел, чтобы там добровольно брались за дополнительную работу бесплатно», — вспоминает Пейджелл. Закончив с вопросами, МакАлистер перевел взгляд на Герстенмайера. «Я прямо сказал Герсту, что он должен выбрать сразу двух», — рассказывает МакАлистер. Его главный специалист по безопасности только что дал понять, что у «Боинг» неудовлетворительное предложение, а глава по закупкам признал, что такую цену будет сложно оправдать. И не забывайте, Илон любит судиться. Обычно подобные решения принимаются прямо на встрече, но Герстен Майер сказал, что ему нужно время, чтобы все обдумать. Думал он целый месяц. Тем временем в НАСА появилась идея схемы «ведущий и ведомый», по которой Boeing получала бы основное финансирование, а SpaceX — минимальную сумму, достаточную лишь для поддержания работы. Маск, конечно, сразу же отверг этот сценарий. Тем временем МакАлистер не сдавался. Он настойчиво повторял Герстенмайеру, что конкуренция между Boeing и SpaceX — это ключ к прогрессу. Только соперничество может подтолкнуть обе компании к строительству самой безопасной, надежной и экономичной системы. В какой-то момент Герстен Майер сдался, он позвонил главе НАСА Чарли Болдену и сообщил, что собирается серьезно потратиться. Вместо запрошенных 870 миллионов долларов на программу Commercial Crew, в следующем финансовом году НАСА понадобится 1,25 миллиарда долларов. События могли развернуться совершенно иначе. НАСА уже подготовила обоснование в пользу единственного победителя — Документ был готов, но его пришлось срочно переписывать, чтобы добавить SpaceX. Из-за этого объявление решения комиссии было отложено до 16 сентября. Семь лет спустя, когда Россия начала военную операцию на Украине, отношения между НАСА и Роскосмосом накалились до предела. Задиристый руководитель российской космической программы Дмитрий Рогозин угрожал выгнать НАСА с Международной космической станции. Но благодаря тому, что НАСА в свое время сделала ставку на конкуренцию между SpaceX и Boeing в программе пилотируемых миссий, эти угрозы так и остались пустыми словами. НАСА. Идея не понравилась. В SpaceX команда, работавшая над Dragon, не была уверена, что комиссия выберет их корабль. Составлением заявки от компании занимались Дэвид Гигер и бывший астронавт НАСА Гаррет Рейсман, который пришел в SpaceX, в 2011 году. Он должен был не только помочь в получении контрактов для Dragon, но и привнести в проект профессиональный взгляд пилота и астронавта. Но эта небольшая команда не могла сравниться с грандиозной машиной по написанию предложений, какой был Boeing. Было страшно осознавать, что над заявкой Boeing работали 200 человек, тогда как команда Dragon могла уместиться в небольшом конференц-зале. НАСА с самого начала заявляла что хочет сохранить конкуренцию, но летом 2014 года до Гигера и его команды начали доходить слухи, что агентство, скорее всего, выберет только одного победителя. К тому же НАСА, казалось, больше склонялась к крылатому аппарату, который мог приземляться на взлетно-посадочную полосу. Все указывало на то, что Боинг станет главным выбором, а если повезет, вторая роль достанется Dream Chaser с их космопланом. Напряжение в команде «Дрэгон» достигло пика, когда утром 16 сентября, в ожидаемый день оглашения решения, не последовало никаких новостей. Неопределенность растянулась на долгие часы до самого вечера. «Мы сидели словно на иголках», — вспоминает Гигер, — и, наконец, Гвин получила сообщение от НАСА и передала его нам. «Черт возьми, теперь нам нужно строить рабочий корабль». Одной из главных сложностей была система аварийного спасения. В отличие от Boeing, SpaceX заверила НАСА, что проведет как наземное тестирование двигателей Super Draco, так и полетное испытание, когда Dragon отделится от ракеты. У Crew Dragon было восемь мощных двигателей. Каждый развивал тягу 71 тысяча ньютонов, что почти в 200 раз больше тяги обычных Draco на ранних версиях Dragon. Первое испытание, известное как аварийное спасение на площадке, было назначено на май 2015 года. На мысе Канаверал прототип корабля, прозванный Dragonfly, должен был запустить двигатели Super Draco на 7 секунд, взлететь примерно на 2,5 километра, а затем мягко приводиться в Атлантическом океане. За несколько дней до испытания команда двигательных систем, которой руководил инженер мэт маклюэн заметила проблему. Клапаны, отвечающие за подачу гелия в топливные баки — гелий создавал давление, необходимое для подачи топлива в двигателе — иногда закрывались раньше, чем нужно. Чтобы предотвратить сбой, МакЛюэн предложил накануне теста отправить дополнительную команду клапанам через секунду после начала работы двигателей Dragon. Это гарантировало бы, что любые закрытые клапаны откроются. Команда Dragon провела всю ночь, переписывая и тестируя обновленное полетное программное обеспечение. На утро 6 мая Dragonfly взлетел с площадки, но некоторые клапаны, отвечавшие за поддержание давления в баках, закрылись раньше времени. Через несколько секунд после старта часть двигателей Dragon выключилась. Корабль перестал набирать высоту, и его окутало оранжевое облако дыма, характерный признак избытка окислителя. Однако дополнительная команда на открытие клапанов спасла положение. Если бы SpaceX не изменила программное обеспечение, Dragon не смог бы лететь, выдохся бы уже через секунду-две, но благодаря обновлению корабль продержался в воздухе достаточно долго, чтобы достичь примерно половины запланированной высоты — около 1200 метров. Высота оказалась достаточной, чтобы собрать нужные данные, но Гигер все равно опасался, что не недалеки достаточно далеко от берега. Ведь стартовая площадка находилась всего в нескольких сотнях метров от кромки воды, а глубина там была очень небольшая. В случае жесткой посадки «Джрэгон» разбился бы. Однако в итоге корабль едва-едва оказался на безопасном расстоянии. Приземлись он всего на 15 метров ближе к берегу, ему точно была бы крышка. Dragon все же пришлось отбуксировать в более глубокие воды, где его могло подхватить судно спасательной команды. После успешного извлечения Dragon Fly из Атлантического океана SpaceX отправила его в Техас для серии испытательных полетов, чтобы подтвердить способность корабля выполнять управляемую посадку. Для Маска она была важнейшей частью концепции Dragon. По существу капсула напоминала те, что NASA и другие разработчики создавали с 1960-х годов. Но Маск хотел в корне изменить представление о космических кораблях и сделать мягкую посадку новой нормой. Это должно было стать шагом в будущее. К тому же, подобная технология была жизненно необходима для посадки на Марс с его разреженной атмосферой, где парашюты просто не справятся с задачей. Маск хотел начинать совершенствовать эту технологию уже на Dragon. SpaceX с фан-фарами анонсировала амбициозный проект Red Dragon, согласно которому беспилотный Dragon должен был отправиться на Марс уже в 2016 году. Перспективы применения этой технологии на Марсе будоражили воображение, но у руководителей НАСА, отвечавших за безопасность полетов астронавтов, от нее стыла кровь в жилах. В заявке SpaceX на участие в программе Commercial Crew, поданной в НАСА в 2014 году, мягкая посадка напрямую не упоминалась, но Маск собирался со временем продавить изменения в соглашении, заменив приводнение на парашютах на посадку с помощью двигателей. Однако в космическом агентстве эту идею не поддержал никто. Особенно астронавты, которым предстояло лететь на этом корабле. «Наса идея не понравилась», — вспоминает МакАлистер. «Мы понимали, что ее невероятно сложно реализовать. Будут задержки». Посадка с помощью двигателей, правда, оказалась невероятно сложной задачей. В классической схеме корабля-капсулы используются два основных элемента. Первый — это обтекаемый отсек в верхней части корабля, где размещается экипаж. Второй — служебный модуль в хвостовой части, где находится солнечная батарея и двигательная система, топливные баки и маршевый двигатель. Служебный модуль обеспечивает корабль энергией на протяжении всего полета, но перед возвращением в земную атмосферу его приходится отстреливать. Пока капсула с экипажем благополучно летит к земле, отработавший модуль сгорает в атмосфере, главная загвоздка этой схемы для SpaceX состояла в том, что компании совершенно не хотелось просто взять и выбросить служебный модуль с его драгоценной двигательной установкой. Поэтому в SpaceX решили разместить двигатели Джака и Суперджака прямо в капсуле экипажа. Под ней находился относительно простой багажник, по сути, пустой отсек, способный доставлять грузы на космическую станцию. Его потеря не ударит по карману. Правда, такое решение существенно усложнило конструкцию пилотируемой капсулы. Двигатели Джака расходуют топливо экономно, словно подтягивая его через соломинку. А вот в Суперджака Оно поступает мощным потоком, будто из пожарного гидранта. Расход больше в 200 с лишним раз. В классической схеме компоновки с отдельным служебным модулем эти системы можно было питать от разных топливных баков, но в Dragon все пришлось разместить в самой капсуле экипажа. А поскольку двигатели питались из общих баков, потребовалось разработать специальную систему подачи топлива, способную работать как в невесомости, так и при сильных перегрузках во время возвращения в атмосферу. На этом проблемы не закончились. Ракетные двигатели, как и автомобильные, требуют управления мощностью. В машине для этого служит педаль газа, а в ракете должна быть возможность регулировать тягу. После долгих экспериментов с двигателем Мерлин, инженеры SpaceX научились регулировать его тягу в диапазоне от 100 до 60%. Но для Суперджака требовался куда больший разброс. Все 100% мощности при аварийном переключении полета и всего 10% при посадке. В итоге мы разработали просто умопомрачительный дроссельный клапан, рассказывает Гигер, но и это еще не все. Dragon нуждался в выдвижных посадочных опорах и множестве других технических новшеств. По мере того, как команда Гигера искала решение этих проблем, конструкция Dragon становилась все сложнее. Особенно много жарких споров с маском вызывали двигательная установка и ее хитроумная система топливных баков. Излюбленный подход Илона «делай быстрее» на этот раз не сработал. Проект увяз в трясине технических сложностей Dragon, в отличие от ракет, оказался слишком тонкой и хрупкой конструкцией. С ним нужно быть осторожным. Со временем Маск и инженеры даже прозвали Crew Dragon яйцом Фаберже. Он был так же хрупок и прекрасен, как те драгоценные пасхальные подарки, что когда-то создавались для русских царей. Команда Гигера, возможно, и смогла бы довести все до ума, будь у них время и огромное количество денег. Но в их распоряжении не было ни того, ни другого. В 2016 году, после нескольких разговоров с Кэти Людерс, уверенность Маска в возможности управляемой посадки начала угасать. К тому моменту Людерс стала руководительницей программы «Коммершал Крю» в НАСА Она старалась не вмешиваться в работу SpaceX и Boeing без крайней необходимости, но увидев, что компания потратила больше года на разработку системы управляемой посадки, она попросила свою команду прикинуть, сколько же испытаний и согласований потребуется, чтобы убедить правительство в безопасности такого способа посадки для астронавтов. «Я всегда с уважением отношусь к праву Илона принимать технические решения», — говорит Людерс. «Это его корабль, и ему решать». Но в наших разговорах я обрисовала ему масштаб необходимых проверок. Я не указывала, как поступить, мы просто обсуждали временные рамки. Людерс понимала, что Маск мечтает опередить Боинг с его Starliner и первым отправить астронавтов на МКС. Но чтобы на Dragon пустили экипаж, SpaceX предстояло решить массу других задач. Довести до ума системы жизнеобеспечения, разработать скафандры и многое другое. Поэтому Людерс объяснила Маску, что если SpaceX будет отвлекаться на управляемую посадку, то наверняка уступит Боинг в этой гонке. Точку в этой истории поставили инженеры, работавшие на Dragon. Они пришли к выводу, что без парашютов кораблю все равно не обойтись. Даже если использовать СуперДрака в качестве главного средства посадки, оставалась сложная задача — обеспечить работоспособность системы после двух отказов. НАСА не собиралась делать для управляемой посадки никаких исключений из этого правила, значит, парашюты на «Дрэгон» должны были установить в любом случае. В 2017 году Маск принял решение. «Дрэгон» не будет садиться на собственных двигателях. Пару лет спустя, во время беседы, он признался мне, что это решение далось нелегко, но другого выхода не было. «Управляемую посадку для «Дрэгон» мы разрабатывали с прицелом на Марс, а не на Землю», — признался он. На Марсе одними парашютами не обойтись. Мы рассчитывали адаптировать Dragon для марсианских миссий, и поэтому и вложились столько сил в систему управляемой посадки. Команда разработчиков Dragon настрадалась из-за этого решения, и, оглядываясь назад, я чувствую вину за это. Доведение до ума управляемой посадки поручили инженерам, работавшим над Starship... Непростые уроки, извлеченные в процессе работы на Dragon, должны были помочь создать более совершенный и эффективный корабль. Маск учел опыт работы с яйцом Фаберже и взял на вооружение новый принцип при разработке старшип Если топливная система Dragon отличалась невероятной сложностью, то в конструкции старшип во главу угла поставили простоту. На каждом совещании Маск повторял как мантру «Лучшая деталь — та, которой нет». Сенсорные экраны, скафандры-смокинги и другие заботы создателей Crew Dragon. Управляемая посадка не единственная, из-за чего SpaceX и NASA не могли прийти к согласию по Crew Dragon. Горячие споры вызывал и вопрос, как астронавты будут управлять кораблем. До Dragon дело обстояло просто. Космические корабли оснащались обычными джойстиками, ручками для управления движением и ориентацией в пространстве. Внутри компании кипели яростные споры о принципах управления Dragon. Роберт Роуз, директор по полетному программному обеспечению, был категорически против передачи управления кораблем в руки астронавтов. По его мнению, это чрезмерно усложнило бы систему и затянуло разработку и испытания Dragon на месяцы, если не на годы. Роуз предлагал использовать сенсорный интерфейс, нечто вроде планшета и жестко ограничить полетные программы штатная Штатный в SpaceX Рейсман с не меньшим пылом отстаивал противоположную точку зрения. На совещаниях он горячо убеждал коллег в том, что каждый, кто набрался смелости оседлать ракету, должен иметь возможность управлять своей судьбой. В итоге Рейсман согласился с тем, что ручное управление можно исключить, но категорически не одобрил другую идею Роуза — заранее заданные программы на сенсорном интерфейсе. Этот подход лишал астронавтов возможности управлять кораблем в режиме реального времени, например, поворачивать его вправо или влево. Вместо этого им предлагали выбрать один из нескольких вариантов траектории, заранее рассчитанных бортовым компьютером. Этот вопрос не раз становился причиной острых разногласий между Хьюстоном и Хоторном. NASA выступало за расширение функции ручного управления, тогда как SpaceX делала ставку на автоматизацию. Споры дошли до вопросов безопасности экипажа. Должны ли космонавты иметь возможность вручную выпускать парашюты или включать Суперджека для аварийного прекращения полета при взлете? Илон и большинство сотрудников SpaceX хотели создать корабль с полной автоматизацией всех систем. Они боялись доверять экипажу управления какими-либо функциями. «Вдруг астронавты ошибутся?» — вспоминает Рейсман. При этом специалисты НАСА настаивали на расширении ручного управления в качестве резервной системы. И оказался между двух огней. Поиск компромисса, который устроил бы обе стороны, стал самой сложной задачей за все время моей работы в SpaceX. Когда в 2014 году SpaceX готовила заявку на контракт, Маск настоял на включении в проект Crew Dragon ручного управления. Но последнее слово в этом вопросе еще не прозвучало. Выиграв контракт на пилотируемые полеты, инженеры компании представили три варианта управления кораблем. В первом использовались традиционные джойстики для управления движением и ориентацией, во втором — контроллер, как у Nintendo или PlayStation, в третьем — сенсорный дисплей. Несколько астронавтов специально прилетели в хоторн протестировать все три системы. Как выяснилось, хотя астронавтам больше по душе был джойстик, сенсорный экран тоже справлялся со своей задачей. Эти испытания помогли найти золотую середину. Маск считал, что чисто эстетически сенсорные экраны лучше вписываются в интерьер современного космического корабля. Поэтому в вопросе интерфейса он встал на сторону Роуза. При этом он был согласен и с Рейсманом, что система с запрограммированными действиями никуда не годится. Космонавты должны иметь возможность управлять кораблем в космосе. Оставалось самое сложное. Рейсману предстояло защитить это компромиссное решение перед НАСА. История с джойстиками в заявке на программу Commercial Crew прекрасно иллюстрирует излюбленную тактику Маска в работе с НАСА и другими госструктурами. Это был хорошо просчитанный тактический ход, призванный умиротворить руководителей полетов и влиятельное сообщество астронавтов. Представь SpaceX проект без привычных джойстиков, и у отдела астронавтов в Хьюстоне появился бы железный аргумент против их заявки. Споры о джойстиках на время отошли на второй план, пока команда Dragon занималась более неотложными вопросами, такими как управляемая посадка, разработка парашютов и других ключевых систем корабля. Однако в 2018 году вопрос вновь стал актуальным, когда SpaceX пригласила несколько астронавтов испытать новый, усовершенствованный сенсорный интерфейс для управления Dragon и стыковки с МКС, конечно же, в симуляторе. В испытаниях приняли участие шесть астронавтов, но почти все столкнулись с трудностями. Только один смог справиться с задачей с первой попытки — пилот шаттла Дак Хёрли. Нельзя сказать, что Хёрли легко справился с управлением в симуляторе. Как раз наоборот. Но за его плечами была служба летчиком-истребителем и два полета на шаттле, к которым он готовился, проведя сотни часов на тренажере стыковки. Именно этот богатейший опыт и как летчика-испытателя, и как пилота шаттла позволил Хёрли успешно пристыковать «Дрэгон». «Если честно, управление было дерьмовое», — признает астронавт. «Корабль практически не подчинялся мне». Когда из шести астронавтов пятеро не могут справиться с задачей, это явный сигнал, что что-то идет не так. Команде «Дрэгон» пришлось вновь ломать головы. Требовалось также решить вопрос со снаряжением астронавтов. На этапах запуска и возвращения на Землю экипаж должен быть в герметичных скафандрах, и тому есть веские причины. В случае разгерметизации кабины, когда утечка воздуха еще не фатальна для корабля, именно скафандр может спасти жизнь. Да и вообще, скафандры — это важный элемент системы безопасности. Маску не нравились все виденные им ранее скафандры, громоздкие и неэстетичные. По воспоминаниям Гигера, он хотел, чтобы скафандр SpaceX сидел как смокинг. Илон постоянно твердил, когда человек надевает скафандр, он должен чувствовать себя как в смокинге. Смокинг идет всем. Неважно, высокий ты или низкий, худой или полный, если смокинг хорошо сшит, ты выглядишь отлично. Вот такого эффекта я хочу от скафандра». Маска особенно раздражали резиновые сапоги, в которых астронавты НАСА и российские космонавты летали на орбиту в шаттлах и союзах. Он хотел, чтобы обувь в скафандре SpaceX выглядела совсем иначе. При этом Маск не собирался тратить целое состояние на скафандры, хотя каждый из них требовал индивидуальной подгонки. Для определения размера с астронавта снимают около полусотни мерок, которая затем обрабатывает специальный алгоритм. По мнению Маска, индивидуальный скафандр должен стоить примерно как дорогой смокинг, сшитый на заказ, около 10 тысяч долларов. Признанным мировым лидером в области создания авиационных и космических скафандров считается массачусетская компания «Дэвид Кларк». Эта фирма обеспечивает защитными костюмами американские программы высотных и космических полетов еще со времен Второй мировой. Когда SpaceX обратилась к ним за расценками, компания уже работала над полетными костюмами для Boeing Starliner. Названная цена, почти миллион за скафандр, сразу поставила крест на сотрудничестве. Рейсману и команде разработчиков под руководством Джейсона Тененбаума пришлось искать нестандартное решение. К созданию перчаток, обычно самой сложной части скафандра, Тененбаум привлек инженера-механика Питера Хомера который к тому времени уже дважды побеждал в конкурсах НАСА по разработке перчаток. Хоммер сделал перчатки полностью из ткани, что обеспечивало максимальную подвижность даже в герметичном состоянии. Эта базовая конструкция используется в скафандрах SpaceX до сих пор. SpaceX также сделала ставку на 3D-печать шлемов, хотя для этого пришлось преодолеть сопротивление скептиков, которые сомневались в надежности такого подхода. А особенно настороженно отнеслись к этой идее инженеры НАСА. Перспектива защищать голову астронавтов пластиком их совсем не вдохновляла. Но печать шлемов давала важное преимущество. Можно было легко подогнать их форму и размер под каждого члена экипажа. В итоге Тененбаум с командой добился своего и сильно снизил цену по сравнению с запрошенной Дэвид Кларк. Это полностью в духе SpaceX. Цена получилась гораздо выше, чем мечтал Маск, но при этом намного ниже принятой в отрасли. Теперь предстояло определиться с дизайном скафандра. SpaceX создала более полусотни эскизов, и почти каждый обсуждался на совещаниях с Маском. Для достижения идеального внешнего вида компания привлекла к работе несколько дизайнеров. Наконец, в 2015 году на очередном совещании присутствующим демонстрировали последний вариант дизайна. В зал вошла модель в черно-белом скафандре, чьи обтекаемые формы и четкие линии создавали поистине футуристический образ. «Вот», — отреагировал на скафандр Маск, — «то, что надо». Маск бросает вызов всему космическому сообществу. В то время как инженеры Dragon пытались справиться с валом технических проблем, SpaceX столкнулась с тотальным недоверием ветеранов пилотируемой космонавтики. Теперь, когда на кону стояли жизни астронавтов НАСА, цена ошибки неизмеримо возросла, и компания оказалась под пристальным вниманием. После трех трагедий в истории НАСА, пожара на Аполло-1 и двух взрывов шаттлов, появилось множество независимых комиссий, проверяющих протоколы безопасности агентства. Летом 2011 года одна из них, консультативная комиссия по безопасности полетов в космосе, пригласила SpaceX представить доклад о программном обеспечении корабля Dragon. Шотвелл хотел отказаться, но МакАлистер и Людерс убедили ее принять приглашение. Они считали, что прямой диалог с комиссией поможет развеять опасения относительно молодой амбициозной компании. В итоге Шотвелл уступила и поручила Роузу подготовить презентацию о полетном программном обеспечении SpaceX. Он привез в Хьюстон презентацию, но перед самым выступлением шотвал посоветовала ему рассказать о том, как он раньше писал игры для PlayStation. «Вот увидишь, им понравится», — сказала она. Спойлер. Комиссии, которой руководил вице-адмирал ВМС Джозеф дайр это не понравилось. Совсем. Тогда я не понимал, что мы буквально идем на расстрел», — вспоминает Роуз. Вопреки предчувствию, я начал рассказывать о своем опыте. «И тут меня перебивают. Роберт, это вам не Space Invaders?» Я посмотрел на гвин мол, может, не надо? Но она только решительно кивнула. «Продолжай, прорвемся». Потом на Роуза посыпались вопросы и претензии. Все это походило на провальное выступление стендап-комика перед недружелюбной аудиторией. Но Роуз старался держаться и постепенно перевел разговор в техническое русло, к обсуждению программного обеспечения для защиты от неисправностей. Упомянув о готовящемся испытании, он от волнения забыл, что его слушатели не так уж глубоко понимают технические детали. Роуз совершил ошибку, углубившись в подробности того, как испытание должно подтвердить отсутствие ошибок в программах обнаружения сбоев и реагирования на них. На середине фразы его прервал один из членов комиссии. Давайте-ка проясним, вы хотите сказать, что ваше программное обеспечение безупречно? Обвинение было настолько абсурдным, что Роуз запнулся, не зная, что ответить. Он начал объяснять свою позицию, но его постоянно перебивали. Половина членов комиссии шумно обсуждали что-то друг с другом, а остальные начали его поучать, рассказывая на пальцах историю о легендарных программных сбоях, словно Роуз, опытный программист, никогда о них не слышал. И тут до него дошло, что этот спектакль был ловушкой, и он сам в нее влез. Два месяца спустя Роуз получил еще один удар. Комиссия опубликовала открытый отчет об августовском заседании. Доклад SpaceX о программном обеспечении вызвал у проверяющих серьезное беспокойство, говорилось в документе. Комментарии представителей компании о программном обеспечении оказались крайне тревожными и продемонстрировали непонимание серьезности рисков в этой сфере. Первый серьезный контакт SpaceX со специалистами НАСА по безопасности явно не удался. Нам казалось, что прямое общение с комиссией поможет делу, говорит МакАлистер. Но получилось наоборот. Это была настоящая катастрофа. Через четыре года у SpaceX произошел еще более серьезный конфликт. На этот раз с консультативным комитетом НАСА по МКС. Камнем преткновения стала особая технология охлаждения топлива. Falcon 9 нужно было запускать практически сразу после заправки сверхохлажденным топливом и окислителем. Это означало, что экипаж должен находиться уже в Dragon к началу заправки ракеты. Процедура получила название «заправка старт». Проблема заключалась в том, что НАСА всегда делала наоборот. За несколько часов до старта пусковая команда заправляла ракету и приводила ее в рабочее состояние. И только после этого небольшая группа техников помогала экипажу подняться на борт, заправленной ракеты. Комитет по МКС во главе с Томасом Стаффордом, легендарным астронавтом, участвовавшим в программе «Аполло», считал заправку ракеты с экипажем на борту безответственным риском. В 2015 году Стаффорд направил в НАСА письмо. Комитет единогласно и категорически заявляет, что план размещать экипаж в корабле Dragon до заправки ракеты окислителем нарушает правила безопасности, которым следует уже более полувека как в США, так и во всем мире. Позже к хору обеспокоенных присоединилась консультативная комиссия по безопасности полетов в космосе. В годовом отчете за 2016 год комиссия заявила, что НАСА должно тщательно изучить риски и опасности такого подхода. Комиссия также предупредила: нельзя позволить, чтобы на решения агентства повлияли бюджетные ограничения или стремление поскорее отправить экипаж в космос. Впрочем, эти публичные заявления были весьма дипломатичными, а за закрытыми дверями критики не стеснялись в выражениях. Когда SpaceX сказал, что хочет сначала сажать экипаж, а потом заправлять ракету, среди специалистов по безопасности начался настоящий переполох, вспоминает МакАлистер. Они были в ужасе. Все привыкли к обратному порядку. Сначала заправляем, потом ждем, пока топливо стабилизируется по температуре. Заправка-процесс очень активный, ракета потрескивает и шипит. Эксперты по безопасности были решительно против такого подхода. Консультативные комиссии требовали от НАСА запретить SpaceX использовать процедуру заправка старт а когда в сентябре 2016 года Falcon 9 взорвалась прямо во время заправки при подготовке к запуску AMOS-6, Градус напряжения взлетел до небес. Да, Crew Dragon оснащен системой аварийного спасения на базе двигателей СуперДжака, но экстренное прекращение старта — процесс молниеносный и опасный, при котором экипаж испытывает колоссальные перегрузки. Жуткие кадры, на которых Falcon 9 превращается в гигантский огненный шар, казалось, поставили крест на планах SpaceX. Несмотря на давление экспертов по безопасности, Людерс не стала рубить с плеча и запрещать процедуру заправка старт. Как и в случае с управляемой посадкой, она просто объяснила, что потребуются годы изматывающих тестов и согласований, чтобы удовлетворить требованиям НАСА. Но в этот раз Маск не отступил. Технология охлаждения топлива была ключевым элементом его планов по быстрому, повторному использованию Falcon 9, и здесь он решил стоять до конца. Как и говорила Людерс, НАСА выставила SpaceX жесточайшие требования для сертификации процедуры заправка старт Компанию спасла впечатляющая статистика запусков. Когда пришло время отправлять первых астронавтов на Falcon 9, у ракеты было уже больше 50 безупречных запусков с этой процедурой после катастрофы AMOS-6. «Мы изводили SpaceX проверками больше трех лет, прежде чем дали добро на заправку старт рассказывает МакАлистер. Мы запросто могли отказать. На нас давили со всех сторон «откажите», «делайте как всегда», «как повелось еще со времен Аполло». Любая другая компания сдалась бы, но эта процедура была критически важна для многоразового использования Falcon 9. И Илон не отступил. Эта история показывает, насколько твердо он умеет держаться в выбранного курса. Маск был непреклонен в своем стремлении создать многоразовую Falcon 9, а для рентабельности ракете требовалось сверхохлажденное топливо. Он настолько верил в этот подход, что готов был бросить вызов не просто НАСА, а всему космическому сообществу. И он добился своего. «Без него эра многоразовых ракет так и не наступила бы», признает МакАлистер.